Глава 9. Не за курорты ордена дают. Июнь 2621 год. Оздоровительный центр чахра. Планета Ардвисура, Система Ваю. Бездельничать «Бить байдыки», — как говаривал Фролка Жемякин, забывая, правда, уточнять, что это за байдыки такие. «Но как ни скажи, а смысл один — ничего не делать. За годы учебы в Северной военно-космической академии это стало моей самой заветной мечтой. Такой заветной, что даже себе я старался признаваться в этом пореже. Уверен, все мои товарищи согласились бы со мной. В душе». На словах-то каждый был гораздо мечтать о хорошей заварухе или больше, о нестандартной биографии, о возможности отличиться или о славной смерти на поле боя с посмертным представлением к высокой награде. То есть, прошу понять меня правильно, я не ставлю под сомнение патриотические чаяния товарищей кадетов и не планирую представлять их, а также и себя лентяями или жебоками. Я просто хочу сказать, что подвигов желали наши души, а наши тела желали одного – отлежаться. Если подумать, что в этом было удивительного? Одной теорией нам читали так много, словно готовили из нас не истребителей, а аналитиков совета директоров. «Астрография и астробиология. Основы военной медицины и теория материалов». «Начало баллистики и одиозный курс Автономные боевые системы, экзамен по которому я сдал лишь с третьего раза, да и то благодаря самоотверженным подсказкам Коли Самохвальского. Вы думаете, это все? Куда там? Прибавьте к этому этику военнослужащего, общую и военную историю, этикет и военный церемониал, четырехсеместровый курс Статуты орденов, тактику и стратегию» что уж говорить о предметах широкого общественно политического звучания как же без них поэтому нам читали политологию и сравнительное обществоведение где подробно разжевывалось и в каждый род вкладывалась простая мысль мы объединенные нации лучше всех на этих предметах как правило рассказывали и про ближайших технологически состоятельных соседей чуругов и клон то бишь конкордию Лекторы обозревали их государственное устройство, вскрывали тайные механизмы их экономической и политической жизни, разбирали с нами азы их идеологии, и все это с показом слайдов. Ох и доставалось на этих разборах чоругам, это такие здоровенные раки, по идее разумные. И дикость у них, и негуманистические ценности, А какие еще ценности могут быть у негуманоидов? И экспансионистские устремления процветают, и антиэкологичные технологии в ходу, и бог знает что еще. Но что с них взять? Раки они и в Африке раки. По этой-то причине мне всегда было куда интереснее слушать про Конкордию, ведь все-таки братья по великорасе, все-таки сапиенсы, хоть и из пробирок клону от наших наставников по сравнительному обществоведению доставалось куда меньше это если на первый взгляд на первый взгляд могло показаться что мы клон одобряем и считаем их политическое устройство хотя и странноватым но все таки надежным и оправданным особыми условиями можно было подумать даже что лекторы а с ними и авторы учебников и в самом деле считают что кастовая система то есть разделение тамошнего народа на Заотаров, Пехливанов, Энтли и Демов является достойной альтернативой нашей земной демократии. В учебниках еще любили вспоминать про древнюю Индию, где, мол, много тысячелетий держалась кастовая система и ничего процветали. Можно было подумать, что клонирование, запрещенное на Земле еще 600 лет назад, но популярное в Конкордии, не такое уж и зло, а всего-навсего следствие исторически обоснованного радикализма в форсировании демографического развития конкордианской нации. Подумаешь, у них миллионы людей похожи как близнецы и лишены репродуктивного права. И что с того? Так оно им может и не нужно вовсе, право-то это. Нам тоже говорили, что несмотря на противоречие в видении своей исторической судьбы и путей ее реализации, конкордия и объединенные нации – братья навек». И на первый взгляд никакой лицемерной подоплеки под этим не проглядывало, но это только на первый взгляд. А на второй было ясно, что-то тут не так, и подоплека есть, напряги мозги и поймешь какая. Нет-нет, да и проговаривались преподаватели про неразрешимость противоречий между нами и клоном. Старательно, хотя и подспудно, доводилась до нашего сведения мысль «так жить нельзя». Все, кто так живет, мудаки и сволочи, уничтожение которых, в общем-то, если и не святое призвание землянина, то дело свойское, исторически закономерное. Но этот второй взгляд на общественные дисциплины открылся у меня лишь к началу третьего курса. И делиться своими прозрениями с приятелями я не спешил. В конце концов, плевать я хотел на Конкордию и ее историческую судьбу. Были дела и поважнее, например, сдать зачет по теории материалов, выполнить норматив по пятиборью или, допустим, отыграться, наконец, в преферанс. А вот люди Конкордии всегда вызывали у меня самый живой интерес. Наверное, потому что видел я их не так уж и часто. У нас в академии на общетехническом факультете училась целая группа студентов Свертрагны, главной планеты Конкордии. Четыре девушки и десять парней. Все они были из касты Энтли, и потому близнецами не являлись. На Землю вообще-то очень редко попадали настоящие клоны, то есть люди, рожденные не людьми, а инкубаторами. Эти исчадия биосинтетических маток звались демами. Они составляли большинство населения Конкордии, и учиться в академиях им было запрещено. Были, конечно, и исключения, так говорили наши учебники,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 состоял по преимуществу из различных стоек на руках, прыжков через голову и той акробатической фигуры, что у наших русских мальчишек зовется колесо. Этим колесом клоны могли ходить по 10 минут к ряду, и даже лица у них почти не краснели, как у профессиональных акробатов. За это мы прозвали их пропеллерами, а еще встаньками. «Встань на путь солнца», — говорили клоны вместо нашего «здрасти».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 Интерес – да, а симпатии не было. Дружить они с нами не хотели, держались всегда своей грубкой особняком, даже когда ходили в стриптиз-бар в поселок Медвежий. Правда, такие выезды у них случались не чаще раза в полгода, одевались в форму. Серьезные были до патологии. Ни один, даже самый свежий, самый улетный анекдот рассмешить клонов был не способен. Правда, со временем